Глава 50. Обсуждение супружеских разногласий непосредственно заинтересованными в них лицами обычно протекает в форме диалога, в котором по меньшей мере половина приходится на долю жены. Однако этого нельзя было сказать о ссорах мистера и миссис Квилп. Будучи исключением из общего правила, они сводились к пространным монологам мужа и двум-трем односложным репликам жены, произносимым умоляющим, трепетным голосом, да и то с большими перерывами. На этот же раз, очнувшись после обморока, миссис Квилп долго не отваживалась и пикнуть в свою защиту, и вся в слезах смиренно слушала попреки своего супруга и повелителя. А мистер Квилп выпаливал их с такой быстротой и пылкостью, и так гримасничал, так... извивался всем телом, что несчастная женщина, хоть и претерпевшаяся к его излишествам по этой части, под конец струхнула не на шутку. Впрочем, ямайский ром и удовольствие, которое испытывал мистер Квилп при мысли о тяжком разочаровании, постигшем его семейных, постепенно умерили в нем ярость. И когда накал ее несколько остыл, он перешел к издевательским шуточкам и на этой позиции закрепился. «Значит, вы вообразили, что я уже на том свете, да?» — ехидничал карлик. «Вы уже считали себя вдовушкой». Ха -ха -ха. У, -у, у беспутница Нет, Квилп!» — пролепетала его жена. «Я, право, очень жалею!» Ну, еще бы!» — воскликнул Квилп. «Конечно жалеете!» Тоже в этом сомневается? «Я жалею не о том, что вы вернулись домой живым и невредимым», — продолжала она. «Мне больно, что я дала ввести себя в заблуждение. Я очень рада вас видеть, Квилп, поверьте мне». Как это ни странно, миссис Квилп действительно была рада лицезреть своего повелителя и проявляла явное участие к нему, что также не совсем понятно, принимая во внимание все обстоятельства их совместной жизни». Впрочем, на Квилл поэта не произвело ни малейшего впечатления, и он только прищелкнул пальцами перед самым носом у жены, сопроводив свой жест презрительно торжествующей гримасой. — Отлучиться на такой долгий срок, не предупредив меня, не написать ни слова, не дать знать о себе, всхлипывая, говорила несчастная женщина. — Зачем такая жестокость, Квилл? — Зачем такая жестокость? — вскричал карлик. Затем, что на меня нашел такой стих, вот зачем. Моему нраву не препятствуйте. Я ухожу из дому. Как? Опять? Да, опять. Я ухожу сию минуту, немедленно. Уйду и буду жить, поживать беззаботным холостяком на пристани, в конторе, где вздумается. Вы только вообразили себя вдовой, а я, черт возьми, рявкнул он. Стану холостяком на самом деле! «Вы шутите, Квилп!» Сквозь слезы пролепетала его жена. «Вот увидите!» — сказал карлик, восхищенный собственной выдумкой. «Отныне я холостяк! Бесшабашный холостяк! А моей холостяцкой обителью будет контора на пристани! И посмейте только близко к ней подойти! Кроме того, советую вам остерегаться! Я буду послеживать за вами, буду шнырять, как крот или ласка!» И могу опять прийти домой в неурочный час. «Том Скотт! Где Том Скотт?» «Я здесь, хозяин!» Послышался голос мальчишки, Лишь только Квилп отворил окно. «Жди внизу, собака!» Крикнул ему карлик. «Сейчас потащишь холостяцкий багаж! Соберите мои вещи, миссис Квилп, Да растолкайте вашу милую старушку, Пусть она поможет нам Эй, эй, ого Ого-го!» Мистер Квилп схватил кочергу, подбежал к чулану, где спала почтенная миссис Джиневин, и до тех пор колотил кочергой в дверь, пока старушка не проснулась. В совершенном ужасе, вообразив сосна, будто любезно зетек, вознамерился убить ее в отместку за то, что она возвела поклеп на его ноги. Проникнувшись этой мыслью, миссис Джиннивин отчаянно вскрикнула и непременно выбросилась бы из окна прямо на стеклянный люк, крыши соседнего дома, но дочь вывела ее из столь опасного заблуждения, вбежав в чулан с просьбой помочь ей в сборах. Узнав, что от нее требуется, миссис Джиннивин несколько успокоилась и вышла в гостиную во фланелевом капоте, после чего и мать и дочь, обе дрожащие от страха и холода, так как ночь давно уж вступила в свои права, в покорном молчании занялись делом, порученным им мистером Квилпом. Стараясь затянуть сборы как можно дольше, чтобы досадить жене и тещи, этот эксцентрический джентльмен сам наблюдал за упаковкой своего гардероба, собственноручно добавил к нему тарелку, нож, вилку, ложку, чайную чашку с блюдцем и другие хозяйственные мелочи, потом затянул ремни на саквояже, взвалил его на плечо и без дальнейших разговоров вышел из дому, держа под мышкой флягу. с которой он не расставался все это время».